Года седьмая. Двупартийный деклам восстановлен. Дело пересматривается. Ходили за весьи слухи: Балканы опять начинают пылать, а встря России грозят вмешательством. Газеты играли на этом, защищая правительство. И как раз в такой момент военный министр, опираясь на слова Миссими, сказанные в период Ададира, во что наобливает в армии в прежнем чине обвинителя капитана Дрейфуса и даёт ему возможность действовать. Мессими, политический деятель, независимо социалист, позже военный министр. Примечание переводчика. Этому фальшивому немецку, ставленнику чёрной партии. И всё это за неделю до Версальского съезда. Лучшее доказательство, что Понкаре Стагнулся с реакционерами, бывшему да и фусару может быть удастся купить голоса правых, но мы еще посмотрим. Барбантан телеграфировал своему помощнику: "Республика в опасности. Точка. Приходится проплить пребывание в Париже, принятие необходимых мер". Мильеран подал в отставку 11 января. Понкоре приедал его радикалам. Барбантан торжествовал. Премьер-министр идёт на уступки. Эдмон только посмеивался, слушая отца. Выступления в этой рингце в кабинете министров приводили честолюбивого юношу в восторг. Лотаринггец Понкаре. Примечание переводчика. Образец лицемерия и интриганства. Понкаре сумел одновременно снять с себя ответственность Сохранить видимость человека, который готов защищать своего лояльного министра и вежливо намекнуть этому министру, что ему остаётся только одно убраться к чёртовой матери. Красота Эдмон в учебных тетралях рисовал голову премьер-министра и на ней изображал околоушную слюнную железу с отвёрнутыми покрывающими её мускулами. Чтобы показать положение железы в ее гнезде, он приделывал голову Понкарэ к телу с обнаженными мышцами, прочерчивая ход внутренней грудной артерии, расположенной по отношению к диафрагмальному нерву, как рука зонтика. Цезарь Борджи из города Барлидюк нашел своего Макиэльи в гостинице Рое Кулар. Понимаешь, сынок? Лебрян переходит из Министерства колоний в военное министерство. Лебрян, конечно, такой же, как все эти жители Маса, подавая ему реванш. Они разбили мою скрипку от того, что в ней жила французская душа. Но он человек чувствительный. Они разбили мою скрипку от того, что в ней жила французская душа. Патриотическая песня Абельзаси. Примечание переводчика. Это в 11 году, когда заключали соглашение с Вильгельмом Лебрен посмекал, но подписал. Дисциплинированный человек. Он был министром в кабинете Кайё и не так уж любит запах пороха. Вместо Мельерана Лебрен это несомненно большой шаг к миру. Ты не ешь салата? Тогда его мне Не знаю, оцениу ли ты как следует комедию, разыгранную и Понкаре, и Рибо. Рибо сенатор-радикал. Примечание переводчика. Ты не читал иллюстрасьён, где указал, как только стало известно, что Рибо выставил свою кандидатуру и мнёт в президенты республики. Господин Понкаре сейчас же надел свой цилиндр и отправился к Рибо, чтобы обменяться с ним мнениями. Даниил менялись мнениями после чего господин Рябо в свою очередь надел цилиндр и отправился к Планкаре для обмена мнениями. Всё так же вежливо, благовоспитанно они сообщили друг другу, что несмотря на взаимное глубокое уважение, ни тот, ни другой не снимет своей кандидатуры. Элюстрасьян посвятил этому случаю одной из своих первых полос. Нужно видеть, чтобы оценить: с одной стороны план Каре, с другой Рибо. За хорошеньких сменщиков не сойти не могут. Рисунок подписан неким Симоном. Но всё-таки Симон не стоит другого их рисоващика Собетье. Этот, зная, что такая сволочь, ты не читаешь аксион француз. Я тоже, хотя время от времени следовало бы Что я говорю, э, до де Астраумин, он не очень любит Понкере, и знаешь, когда он начинает говорить о рисунках Соботье, который стал, можно сказать, постоянным портретистом нашего премьера. Советую тебе ездить почитать Аксёль Франц, только не Мораса, конечно, просто стыдно, что он земляк, южанин. Морас писатель, идеолог монархической партии. бенечния переводчики. Известия из Сирианы были успокоительные. Там чувствовали себя прекрасно, и доктор Баргентам мог спокойно дождаться в Париже версальских выборов. Раз как-то ему удалось повидать в редакции Om Libre самого Климансо, и этот великий человек соболаговолил вспомнить, что они, если не родственники, то как никак кумовья. Чёрт возьми, если бы только Климонсо вернулся к власти, каких бы можно было дел наворотить. Там, конечно, не забыл бы его, а ведь Памс правая рука Климонсо. И за что Климонсо ненавидел Понкарэ? Он называл его маленьким горбуном. Тогда рассказывал Баргентан. Я ему говорю: "Господин председатель", говорю, "а он мне в ответ: "Дорогой кузеэм, премьер-министр не дурак". Но он абсолютно лишен того, что наши друзья по ту сторону Ла-Манша называют чувством юмора. А я ему на это отвечаю. Чего нельзя сказать о некоторых других, господин председатель. Доктор очень доволен собой, громко рассмеялся. Эдмон воспользовался этим, чтобы заказать себе кофе, рюмку коньяку и с злостью, с урией, серые презрительные глаза Э выражение, которое он прекрасно изучил, произнёс вполне почтительным тоном. В общем, это было недурно сказано. В газетах писали только о приготовлениях к национальному собранию. Национальное собрание объединённое собрание членов палаты депутатов и сенаторов, созывалось для выборов президента республики, а также в случае пересмотра конституции. Примечание переводчика. Заготовлено 250 килограммов телятины, ветчины и хлеба, чтобы накормить депутатов и сенаторов. Тысячи бутылок минеральной воды. Вся страна волновалась. Версальский дворец электрифицировать нельзя. Этот догмат никем не оспаривался, а между тем всем известно, что газовый рожков которым освещается дворец вовсе недостаточно, чтобы озарить восхождение нового президента. После долгих совещаний остановились на газовой горелке АУЭР. До 15 января их будет поставлено 600 штук. Кстати, выборы приходились на пятницу, постный день. Версальским рестараторам не повезло. Представляете себе, сколько им понадобится изобретательности рыбы. Общественное мнение, встревоженное этим обстоятельством, а также опасностью смертного греха, который возьмут на душу депутаты, взяв 950 кг телятины и ветчины, успокоилось, когда его преосвященство и епископ Версальский де Бье оповестил о том, что в эту пятницу весь департамент Все на юлазы имеют право не поститься. Обсуждали тот факт, что все стулья в зале заседания будут заново обиты темно-желтой кожей. Некоторые предпочли бы другой цвет. Весь день 15 января Барбентан провел в Люксембургском дворце, где заседали левые. Незабываемые минуты. В этот день кто-то чувствовал себя не последней спицы в колеснице. Он ощущал в коридорах Сената биение пульса Республики. В дивериях он налетел на неприятного человечка, который тявкнул на него насмрочным голосом: «Что у вас глаз нету?» Это был Понкарэ. Барбентан вздрогнул, почувствовал в дыхании самой истории. Он видел Жореса. Клемансо хворал гриппом, но все-таки явился. Барбентан увидел его, окруженного почтительной сворой, и бросился к знатному избирателю. Но тот, как будто не узнал кузена, и указал рукой в перчатки. Все знали, что болезнь сушит эту руку на открытое окно. Служитель бросился закрывать и растянулся на паркете, а батюшка Комп до того хрип, что на собрании не мог произнести ни единого слова. В этот день. всё воспринималось как символ. За один день живые не успели сговориться. В первом туре прошёл Понкэр, во втором Памс. На следующий день газеты со всей результата голосования называли его генеральной репетицией к выборам президента. 16 числа третий тур должен предрешить участь Версальского голосования. Можно ещё торговаться целую ночь и утро. До сих пор Понкере отказывался снять свою кандидатуру. Говорили, что он не снимет её, даже если результаты завтрашнего голосования будут не в его пользу. Баргентан говорил сыну: "Итак, твой Понкере теперь кандидат правых. Он хочет задушить республику. Я его видел сегодня." Ему остается только покориться, это же ясно. Великий день. Не исходить ли нам, фольбержер, отдохнуть от политики? Они пообедали у Пакарди. Доктор длинно говорил о барельях, о шоколаде, о приданом дочерей, о необходимости единения всех французов. Сын посматривал на него из-под тишта, к чему он клонит. Но молчание Эдмона рассхлаживало хитрого старика. Он решил держать ухо востро. Поряди, чем открыть сыну свои карты, Барбентан хотел быть уверенным, что мальчик пойдет на его предложение. Спектакль в холле бержер отвлек их от разговор. Доктору очень понравились старинные песни, исполненные Ивонной Прентан. Сцена в Трувили и еще другая, довольно скабрезная под названием. серкорное окно, что здорёт атмосферу располагающую к объяснениям. За время антракта я чест рисую, что раз идеологии от Эдмона ничего не добьёшься, то надо попробовать взять его выгодой. В тот окне фуе созокрашенных женщин в платьях с подборами и шляпах с окрепками, которые, не внимая зорта папиросы, приставали к пируанцам, туркам и скандинавам, В этой суматохе стоя возле небольшого освещённого экрана, где двигались тени дам в корсетах и усатых мужчин, мэр Сириана Старого, поглаживая бороду, читал свою отпроску наставления о шестождении материальных выгод и политической морали партии радикалов. Ты уже городанял 2 года на факультете, сынок. Тебе остаётся ещё 2 года. Что касается воинской повинности, то у нас есть протекция, и тебе придется послужить только полтора года. Итак, ты сможешь начать практиковать в Сириане летом 1916 года, правильно? Но твой отец еще молод и не может уступить тебе своего места. И если меня не выберут в палату, что же с тобой будет? Можно где-нибудь тебя пристроить, но ведь это значит прозебать. Я не имею возможности купить тебе практику. Дай прикурить, душка. Голая рука полной бринятки оставила на воротнике чёрного пиджака доктора следы жирного крема. Женщина отошла, веляя боками и вздыхая. Провинциал несчастный. Барбентан поправил свой завязанный бантиком галстук. Хм. А на чём я остановился? Ах да, и не воображай, что вселье они отнесутся одобрительно к твоему скептицизму в политике. В жизни нужна прочная основа. Ты читал в гимназии, но, конечно, не внимательно, книги человека, который этому учит. Доктор сделал паузу, чтобы убедиться в невежестве молодого поколения. Они стояли около лестницы, где негр в красной феске. из всех сил бил в бубен, зазывая вниз любителей танца живота. "Я имею в виду", сказал доктор Иммануила Канта. Последовало рассуждение о практическом разуме и врачебной практике в сериями. Молодая женщина, одетая и причёсанная под гимназистку, улыбалась Эдмону, ему хотелось ответить на улыбку. Было жарко. Девица на вид казалась лет двадцать. Красотой она не отличалась, но взгляд у нее был вызывающий и длинные ноги. В Сирии у тебя будет практика только при наличии политической поддержки. Если человек прячет свое политическое лицо, к нему не может быть доверия. С правыми у тебя ничего не выйдет. У них уже есть молодой Альбердеск. А следовательно у тебя нет выбора придётся быть радикалом и нужно хорошенько понять что это значит ведь радикализм не шутка это призвание вроде медицины это самоотверженность ответственность во-первых ответил Эдмон отрывая глаз от юной особы которая теперь прислонилась к каноне и выпятив грудь смотрела на него я не собираюсь стать был им преемником в Сиряне. Что? Доктор, выпрямился во весь рост, затрагивался его отцовский авторитет. Он так покраснел, что одна из проходивших женщин забеспокоилась: "Ты бы вышел подышать свежим воздухом, может, угостишь чем?" Он взял сына под руку и отвёл его в сторонку. "Ты что, смеёшься? Это ещё что за новости? Я говорю вполне серьёзно. Я останусь при госпитале. Пройду весь больничный стаж, меня интересует научная карьера. Ты что, спятил, негодяй? Ты, может быть, воображаешь, что я дал тебе высшее образование для того, чтобы ты меня предал в решающий минуту моей жизни? Если твой сын будет ординатором в клинике, это тоже может тебе пригодиться. Глупости болтаешь. Для Серана достаточно ещё 3 лет. В конкурсных экзаменах нет необходимости. Да я не хочу жить в сериале. Париж. Ага, договорились. Париж, у тебя тут связь? Он посмотрел на сына с добродушием, который показался Эдмону возмутительно лицемерным. Я тебе уже сказал, что дело в научной карьере. В научной карьере не втирай мне очков. Если ты из-за бабы врёшь, что собираешься сделать научную карьеру в Париже, То не надеялся, что я этому поверю. Дураков нет. Пожалуйста, не верь. У меня нет никакой связи. Плевать я хотел на женщин. Они мне и так вешаются на шею. У Барбинтона дух захватило. Он первый раз в жизни посмотрел на сына с уважением. Ладно, хватит, не будем ссориться. Поговорим о деньгах. Я тебе верю, сынок. На одно дело содержать тебя три года. другое, если ты собираешься пройти весь больничный стаж, это может тянуться лет 10. На это у меня средств не хватит. У тебя брат, мать, не забывай. Я стою, ничего не исчезло, я знаю, чувствую. Медицина требует молодых сил. У меня выгодное политическое положение, и ты сам понимаешь, что если я буду депутатом, твоё положение к seriani Сириане... Я не буду практиковать в Сириане. А ну тебе к черту, упрям как ослик. А если я перестану посылать тебе деньги, я не буду практиковать в Сириане. Да пойми же ты в конце концов, что завтра я депутат, послезавтра министр, тогда я возьму у тебя в свое министерство. Стоит ведь только подсадить, а дальше. Вместо этого ты обязательно хочешь, как дурак, сдавать конкурсы, на экзамены, пройти весь больничный стаж, и, может быть, в конце концов все-таки ничего не добьешься. Я не буду практиковать в Сириане. Звонок, возвещавший об окончании антракта, заливался, как будто разделяя бешенство доктора. Беднягу бросало в жар. Он вытер лоб. Его душили непроизнесенные слова. А, червец, червец. Имей детей после этого. Жорь пусть с тобой для них. Будь Эдмон врачом в Сирании, это укрепило бы положение отца. А разве сам он не имеет права предпочесть жизнь в Париже, как Эдмон? Эгоист. Да что тут говорить? Публика возвращалась в зал. Кстати, сказал Эдмон, всё это прекрасно, но плантерэ Выберут президентом республики, что и он будет управлять без вас. В таком случае жди войны. Ваша война или ваш мир, это знаешь ли. Между прочим, часть левых будет голосовать за него. Ты ничего не понимаешь. Сегодня у Панкера 272 голоса. Завтра он не получит их, а послезавтра дисципли на левых. Эдмунд поджал губы, и отец снова сел на своего коника. Из зала долетали звуки танго. Уже началось, сказал Барбентам, не забывая, что он заплатил за береты. Они прошли на свои места, вызывая возмущенное ворчание соседей. На сцене показывали свои ягодицы десять молодых женщин. Они изображали греков под ёминой.